Глава седьмая. В ресторане. Правило номер семьдесят один. Если бокал вина стоит больше, чем одна четверть бутылки, не берите. Бутылка объемом семьсот пятьдесят миллилитров – это около пяти бокалов вина. Следовательно, с учетом некоторых отклонений от нормы, скажем, вам налили больше обычной порции, максимальная справедливая цена на бокал может составлять Одну четвертую цены бутылки. Это уже будет много. Особенно если принять во внимание, что вина, которое ресторан подает бокалами, он, как правило, закупается со скидкой. Так что у него нет никаких оснований требовать с вас больше денег за привилегию взять один бокал, а не целую бутылку. В общем, правила такие. Бокал за четверть цены бутылки – это экономически обоснованное предложение. Бокал за одну пятую цены бутылки – щедрость со стороны ресторана. А вот если просит треть – это обдираловка. В России, как правило, цена за бокал – это одна пятая стоимости бутылки, так как вино в большинстве ресторанов и баров сервируется по 150 мл. Однако есть практика сервировать по 125 мл. И, соответственно, стоимость бокала составляет одну шестую бутылки. И в продолжение темы. Правило номер 72. В ресторане объем вина в бокале должен составлять примерно 150 мл. Если он больше, вам повезло с рестораном. Если меньше, и вы при этом не заказывали полбокала или пробную порцию, вас обсчитывают. И это не просто гипотеза. Это математический расчет, основанный на стандартной экономической политике ресторанов. 750 мл в бутылке, 150-180 мл в бокале, следовательно, 4 или 5 бокалов в бутылке. Поэтому имеет смысл заказывать полбокала. Этот условный объем оставляет вам пространство для маневра и зачастую оказывается больше, чем фактически полбокала. Обратите внимание, что в хорошем ресторане бокал должен быть такого размера, чтобы 150 мл вина заполняли менее половины его общего объема. В России подача вин по полбокала не практикуется. Правило номер 73. Если официант наливает вам слишком много вина в бокал, остановите его. Достаточно, спасибо. Обычно эта фраза помогает. Если вы станете размахивать руками, как рефери на поле, будет, конечно, хуже. Для официанта, не для вас. Но это тоже допустимо, вы же клиент. Вот противоположная просьба, чтобы официант налил больше, может, признаю, вызвать большее чувство неловкости. но ну, а хороший официант сам нальет вам ровно столько, сколько нужно. Правило номер 74. Большая винная карта не лучше маленькой. Придерживайтесь простой истины. Важен не размер, а умение. Традиционно больше признания и наград получали карты, в которых был представлен максимально широкий ассортимент вин. Конечно, карта толщиной с энциклопедию это очень любопытно, но селекция не менее важный навык сомелье. Он должен уметь отбирать лучшие или самые необычные вина каждого типа, а не просто скидывать все в одну кучу. Как говорит лондонский сомелье Майкл Сейнджер, посетителям не нужны Пять разных шабли под рыбу. И им нужно всего одно. И у большинства современных ресторанов нет таких площадей, чтобы держать про запас сотни бутылок. Так что если составлением занимался грамотный человек, хорошо скомпонованная винная карта на одной страничке может быть не хуже, чем талмуд из пятидесяти. Правило номер семьдесят пять. Заказ вина – это диалог а не проверка знаний. И следите, чтобы этот диалог не превращался в сольное выступление. Вы и сомелье должны говорить друг с другом, а не друг другу. Идеального выбора нет и быть не может, так что старайтесь подобрать то, что придется по вкусу лично вам. Что для этого требуется? Четко объясните, какие типы вин вам нравятся. Если предложение официанта или сомелье вас не вдохновляет, Не стесняйтесь спросить, нет ли у него других идей. С самого начала обозначьте сумму, которую вы готовы потратить. Если предложенное вино слишком дорого, так и скажите. Если вам не хочется обсуждать за столом денежный вопрос, просто укажите на вино, цена которого вписывается в ваш диапазон. Может, что-то вроде этого? Или «мне больше нравятся вины из этого региона». Сотрудник ресторана должен понять намек. Само собой разумеется, что персонал ресторана всегда должен знать свою винную карту лучше вас. Спросить, какое вино им самим больше нравится – самый простой способ в этом убедиться. Но будет даже лучше, если вы попросите предложить вам 2-3 варианта вин, которые подошли бы к вашей еде. Пусть сотрудник сделает для вас персональную подборку. Если ответить на этот вопрос он не в состоянии, вежливо попросите позвать кого-то более следующего Мы для того и платим более высокую цену за вино в ресторане, чтобы нам его подобрал профессионал. Спросите сомелье, какое вино ему самому кажется наиболее соблазнительным. Если окажется, что названное вино не входит в нижнюю половину диапазона цен, представленного в винной карте, спросите еще раз. Если сами вы выбрать не можете, а ресторан довольно прост, впрочем, даже если и не прост, попросите налить вам на пробу немножко того вина, которое показалось вам интересным. Только пробуйте не больше двух вариантов и, естественно, выбирайте исключительно из тех вин, которые у них подаются бокалами. Если вам правда не понравится вино, которое они вам предложили, скажите сразу после первого глотка. Это не совсем то, чего бы мне хотелось. В наши дни бывает допустимо отослать обратно предложенный вариант. Но только не в том случае, если вы уже начали его пить. Наконец, порой лучше выбрать не вино, а что-нибудь другое. Помимо фантастического многообразия коктейлей, рестораны в наши дни также могут предложить интересную подборку пива, сидра или даже саке и соджу, а еще целый ряд заманчивых безалкогольных напитков. И по настроению вы всегда можете прибегнуть какого нибудь из этих вариантов. Правило номер 76. Нет такой формулы, которая помогла бы найти в винной карте самый выгодный вариант. Уже много лет бытует теория, будто не прогадать в ресторане можно одним простым способом: всегда брать самое дешевое или, может, второе по дешевизне вино. Оно якобы всегда отличается оптимальным соотношением цены и качества. Но помните, что Сомелье тоже слышали об этих хитростях. Со временем вы, возможно, начнете примечать цены на некоторые вино-ориентиры. Но именно их ресторан, скорее всего, и будет использовать для того, чтобы усыпить бдительность дилетантов. Так что забудьте об этих бесполезных псевдоправилах. Хороший ресторан отвечает за качество выбранных им вин и понимает, что в наши дни клиент может сразу посмотреть цену бутылки у себя в телефоне. Но в целом будьте готовы к тому, что вина в ресторане стоит в два раза дороже, чем в магазине. Рестораны вынуждены включать в стоимость затраты на их хранение, на бокалы и профессиональное обслуживание, и вообще, надо учитывать, что, как ни крути, большинство ресторанов живет именно на доходы от продажи вин. Но если цена переваливает за рубеж, В две розничные стоимости стоит задаться вопросом, не пытаются ли вас надуть. Вот еще подсказки. Сделайте домашнюю работу. То есть посмотрите винную карту заранее, изучите цены. Если возникнет такое желание, сверьте их с розничными. Винные эксперты прокручивают все это в голове каждый раз, как оказываются в ресторане. Заведения, которые гордятся своей винной картой, Всегда выкладывают ее у себя на сайте, вместе с ценами. А ресторан, который не публикует все эти цены на еду или вино, вероятно, что-то скрывает. Самые расхожие вина, как правило, оказываются самыми невыгодными. Шардоне по бокалам, хорошо известные бренды, шампанское и так далее. Почти в каждой винной карте есть раздел малоизвестных вин, которые оказались там из-за чего-то личного пристрастия. Это может быть, например, блок австралийских или греческих вин или раздел, обозначенный как «белые вина, которые заслуживают внимания». Как правило, там и будут все лучшие предложения. Сомелье часто делают скидку тем, кто пожелает разделить их страсть. Если шампанские в винной карте очень бросаются в глаза – Есть шанс, что стоить они будут больше, чем нужно. Вероятно, эти бутылки продавались оптом со скидкой. А еще, возможно, более высокий ценник объясняется тем, что название этих вин у всех на слуху, и большинство посетителей ассоциирует их с престижностью, а потому возьмут их вне зависимости от стоимости. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что теперь это случается уже не так часто, как раньше. Сейчас многие знают розничную цену, скажем, вдовы Клико, так что мудрые рестораторы уже перестали ее сильно накручивать. Совет. Обратите внимание на другие игристые вина. Не шампанское и не просека. Они часто оказываются более разумными по цене. Правило номер 77. Вино, которое приносит к столу, должно быть правильной температуры. Одна из главных услуг, оправдывающих ресторанную стоимость вина – это правильная подача. Но как ни печально, встречается она реже, чем должна бы. Очень часто вместо того, чтобы хранить бутылки в винном шкафу, их выставляют на стойку или полки бара. Если вино принесли слишком холодным, стоит настоять на том, чтобы ему дали согреться или попросить, чтобы его декантировали Во-первых, оно немного согреется, пока его будут переливать. А во-вторых, стенки у декантера будут теплее, чем у самой бутылки. Но гораздо чаще вино приносят слишком теплым, особенно красное. Попросите ведерко со льдом. Да, и для красного вина тоже. И вежливо объясните, что вино нужно охладить. Будем надеяться, что сотрудники ресторана уловят этот тонкий намек. И поймут, что хранят вина неправильно. Правило номер 78. Если вы делите счет на всех, вопрос с вином нужно решать коллективно. А это значит, что винную карту ни в коем случае не должен узурпировать кто-то один. Лучше попросите принести еще несколько экземпляров. Если ваш главный транжира позарится на дорогущую бутылку, вежливо предложите более экономный вариант. Если он не поймет намека, всегда можно пошутить. Как мило, что ты решил угостить нас таким шикарным вином. А для себя отметьте, что с этим человеком лучше по ресторанам за компанию не ходить. А еще следите за тем, чтобы вина равномерно распределялись между всеми. Тем более, что кто-то пьет быстрее, а кто-то медленнее. Правило номер 79. Если за все платите вы, то выбор вина остается за вами. Конечно, всегда можно прислушаться к мнению гостей. Во всяком случае спросить, Что бы они хотели выпить, нужно обязательно. Но ваш кошелек – ваши правила. А если платить вы договорились вместе, но вам хочется заказать конкретную бутылку, угостите всех ею за свой счет. Плюсы к карме вам обеспечены. Правило номер 80. Как клиент вы обладаете определенными правами. За исключением спортивных стадионов – В любых других местах бутылку вам должны приносить закрытой, даже если потом ее унесут, чтобы открыть. И хотя многие сомелье любят открывать бутылки за сервировочным столиком, вы имеете полное право убедиться, что вам принесли непочатую бутылку. Из запасника, естественно, а не ту, которая стояла у них открытой. Вам обязаны дать возможность попробовать предлагаемое вино. И я советую вам всегда ею пользоваться. Если его порекомендовал сотрудник, но оно вам не нравится, именно в этот момент вы можете от него отказаться. Будет лучше, если вы попросите подобрать вам другое вино, а не станете требовать замены. Однако большинство хороших ресторанов в наше время сами без проблем забирают непонравившееся клиентам вино. Но только если они сообщили об этом сразу, а не после того, как выпили полбутылки. Иногда бывает, что Сомелье подают куда более непритязательную бутылку вина тем клиентам, которые отказались от предыдущей. Это хамство. Но, к счастью, такое случается относительно редко. Если хотите, можете понюхать пробку, хотя, возможно, ее запах вам ни о чем не скажет. Есть вероятность, что время от времени вам будут попадаться бутылки испортившегося вина. Определить это не так просто. Даже мы с женой, оба специалисты по винам, нередко спорим о том, Нормальное нам вино подали в ресторане или нет? Если вкус вызывает у вас сомнения, попросите сомелье попробовать вино. Хотя, если он настоящий профессионал, он должен был сделать это еще до того, как подать его вам. Если вино разливал официант, попросите его позвать сомелье или менеджера, чтобы кто-то из них его попробовал. Если с вином и правда что-то не так, его, как правило, можно отослать обратно. Впрочем, стоит прислушаться к сомелье. Хороший специалист может с уверенностью сказать, в порядке вино или нет. Но никогда не отказывайтесь от вина, если уже начали его пить. Из этого правила есть только одно исключение. Порой случается, что неестественный привкус вина проявляется только через несколько минут. Если вам вдруг показалось, что вкус вина резко ухудшился, вежливо сообщите о проблеме официанту. «Хороший официант позовет компетентного сотрудника, чтобы тот с ней разобрался».